тридцать пять лаборатория смотрелась совсем иначе чем при свете дня сколько же здесь шкафов полок и на каждой стоят флаконы и склянки поиски нужных ингредиентов в темноте могут затянуться не на один час Дени выглядел растерянным он деловито установил ступу вынул из тумбы аптекарские весы спиртовку и котелок сполох тоже не терял времени даром он обходил помещение по периметру и принюхивался давай рецепт Скомандовал Ди, когда с приготовлениями было покончено. «Из-за яркой луны в комнате было достаточно света, чтобы разглядеть мои кособокие буквы», — Дмитрий прочитал. Кивнул сам себе и отправился в рейд по шкафам. Я, стараясь не мешать, осторожно двигалась следом. Похоже, Ди знал, что делает. Ингредиенты, хранящиеся в лаборатории, были рассортированы по каким-то правилам, мне неведомым. Но Ди это не смущало. Время от времени он подзывал к себе всполуха и откупорев, Крышку на очередном флаконе протягивал его фамильяру. Тот нюхал и чаще всего соглашался с выбором, но иногда чихал и укоризненно смотрел на хозяина. Я смотрела за их слаженной работой, и все яснее понимала, что одна бы ни за что и никогда не справилась с изготовлением зелья. Похоже, декан предполагал это, диктуя мне рецепт. Знала, что я или брошу все на полпути, или сварганя то, что не сработает. Милейшая Памела думала, что ничем не рискует. На столе выстроилась шеренга из больших и маленьких пузырьков. Ди меня приспособил к делу, заставил измельчать в ступе кусочек рога-единорога. Сам зажег спиртовку, поставил котелок и постепенно добавлял готовые ингредиенты, тщательно взвесив их на весах. Варив в котелке, по мере того, как Диловка подсыпала, и подливал нужные вещества, меняла консистенцию и цвет. Я расправилась с рогом единорога и засмотрелась на то, как, варивая из вязкой субстанции, становится сначала фиолетовым, потом зеленым, булькает, густеет, снова делается жидким. Оно пахло то жженой резиной, то болотной жижей, то увядшими цветами. Но вот Дмитрий добавил щепотку измельченных волос турухтана, последний ингредиент в списке, и зелье на мгновение вскипев осело, став похожим на обычную воду, лишь едва-едва пахнущую мёдом. Ди перелил полученное зелье в пробирку, заткнул её пробкой и протянул мне. «Готово!» — я с трепетом взяла в руки желанное снадобье. Я не верила своим глазам. Неужели цель так близко? С ума сойти! Я осторожно завернула пробирку в носовой платок, И спрятала в карман мантии. Мы быстро убрали за собой следы преступления, вернули флаконы на места, очистили котелок и вытерли пол. Теперь даже наметанный глаз мэтра не заметит, что в лаборатории ночью кто-то хозяйничал. Ушли мы тем же путем, что и забрались в корпус. Через окно. Студент, зевая, сидел на постели, ожидая, пока мы вернемся. А что вы делали в лаборатории? — полюбопытствовал он я слышал что в основном парочки пробираются туда чтобы приготовить противозачаточное он не договорил оглушенный моим подзатыльником ну нет так нет пошел он на попятную мы выбрались наружу и ясная тихая ночь снова приняла нас в свои объятия спать не хотелось волшебство полнолуния развеется с рассветом и начнется учебная суета я замялась не зная стоит ли предложить ди погулять еще немного «Если это не слишком устала, пойдем со мной, я покажу тебе кое-что», — внезапно сказал Дмитрий. «Устала, конечно», — для вида поворчала я. «Какая приличная девушка сразу согласится на такое сомнительное приглашение. Но так и быть, в благодарность за то, что ты мне помог, я с тобой прогуляюсь». «Ловко я, двух зайцев убила. С полох усмехнулся в усы. От его хитрой физиономии мой маневр не ускользнул, но помощь не стал меня вдавать. Ди пошел впереди в противоположную от домика в сторону. Слева границей территории Академии служила широкая спокойная река Веснянка. К ней-то мы и отправились. Журчание становилось все громче. До носа долетел запах речной воды. Мы продрались через заросли рогозы и оказались на песчаном пятачке у небольшой тихой заводе, где вода почти не двигалась. Застыло точно зеркало. И в этой темной воде Отражались звездные небо и огромная луна. Казалось, что воды и нет вовсе, а там, за тонкой гранью, разделяющей верх и низ, находится другой мир, где живут такие же люди. Но, может быть, там, в их мире все проще и легче? Нет магии, разделяющей всех на червняков и ведунов? Нет несправедливых заклятий, которые переворачивают жизнь с ног на голову? Эх, хотелось бы мне там побывать хоть разок. Посредине узкой песчаной полоски пляжа лежал круглый серый валун, чем не скамейка. На него мы с Дией уселись. Пришлось потесниться, прижаться боками. Отчего-то я сейчас совсем не стеснялась его соседства. Не из-за того ли, что мы были надежно скрыты от посторонних глаз стеблями рогоза, и некому было нас осудить или высмеять? Зди было спокойно и тепло. В прямом смысле тепло. Он согревал меня, закрывал от ветра, а с другой стороны ко мне прислонился в сполох. Этот и вовсе припекал, как печка.